В начале июня «Тихий Дон» прошел комиссию глав политпросвета учреждения при наркомпросе РСФСР, которое готовило рекомендательные списки для библиотек и учебных заведений всего СССР. Получив от глав политпросвета «Вот чудеса» наилучшую рекомендацию, первый том «Тихого Дона» вышел, наконец, отдельным изданием. Издательство «Московский рабочий» на «Фарзатце» значится «Раб», новинки пролетарской литературы, тираж 10 тысяч экземпляров. Книга в руках. Раскрой, запусти веером пахучие страницы, и там навек жившие Григорий, Петро, Пантелей, Прокофьевич, Василиса Ильинична, Наталья, Аксинья. Московский писатель Петр Сажин вспоминал, «После выхода Тихого Дона Михаил Александрович решил отметить это событие». Мы зашли в проезде художественного театра в магазин и вынесли оттуда корзину с продуктами и бутылками. Попутно Шолохов заскочил в магазин «Кавказ», там же располагавшийся и, пишет Сажин, купил там себе каракулевую кубанку, бурку, бишмет с газырями, сапоги, рубаху, застегивающуюся на множество пуговиц, несколько кинжалов и несколько поясов, отделанных серебром. Один такой пояс получил я в подарок. Потом мы все поднялись к Василию Кудашову, и началось застолье. Пригласили мы в нашу компанию соседку, приятную девушку, пели, танцевали, беседовали до утра. Следом, с июля «Тихий дон» начал публиковаться в роман-газете с предисловием Серафимовича. Первый выпуск вышел тиражом 150 тысяч экземпляров. В силу того, что роман сразу же произвел неслыханный фурор, Уже летом его рвали из рук в руки по всей стране, тираж последующих экземпляров пришлось увеличить до 250 тысяч экземпляров. Всего на первый том ушло 8 тетрадок «Роман-газеты» — довольно толстого журнала, в котором ежемесячно печатались главные новинки советской литературы. «Что за книга получилась? Как обрадовался ей читатель!» Как желал человек первого в мире социалистического государства читать, осознавать, удивляться, верить. Деньги у Шолохова разом появились в таких количествах, о которых раньше и мечтать не мог. Жене писал, «Октябрь мне платит не 125, а 175 рублей за лист. По договору за роман-газету 150 рублей. Так что я своих доходов даже не учту. Что-то много очень. Выхожу я Ротшильдом». Московский рабочий, издававший первый том «Тихого дона» отдельной книгой, платил еще больше 200 рублей за лист. «Вчера», — докладывал Шолохов, — «вызывает меня в издательство пролетарии и зав. издательство «Мацеркин» предлагает заключить договор на следующую вещь, причем сроками не связывает и дает 20% стоимости вещи». Никакой новой вещи у Шолохова, кажется, и в мыслях еще не было, зато какое ощущение удачи исходило от него!» то за сто рублей неделями бился с редакторами, а то, хотите, Михаил Александрович, выдадим вам, скажем, тысячу в счет будущего романа. Вернете, когда закончите». Это, между прочим, тот самый 1928 год, когда Сталин писал председателю правления госиздата Халатову «Я очень нуждаюсь в деньгах. Не могли бы вы прислать 200 рублей вместо гонорара для меня?» За считанные месяцы перевернулась прежняя шолоховская жизнь и началась совсем иная. Первыми из зарубежных издателей на появление романа отреагировали немцы, одно из коммунистических тогда еще существовавших в Германии издательств. В Москву явились сразу агенты-фотографы, заключили с Шолоховым договор еще прибыток. В те летние месяцы Шолоховы, расплатившись с долгами и кредитами, окончательно стали владельцами своего дома в Вешинской на улице Большой. «Принимайте, предки, купцы, теперь на полных правах». К деньгам он относился легко, копить Шолохова не научиться никогда. В дом купил 12 стульев, кресло, кровать и огромную куклу дочки Светлане. В книжных, чаще букинистических лавках, Шолохов начал собирать себе библиотеку, такую, какой никогда не было у отца – Мировая классика, в этом случае издание брал дореволюционные, надежные, пухлые, в отличных переплетах с ятями, затем современная история и билетристика. Основные работы по марксизму и коммунистическому строительству, западноевропейская философия. Еще приобрел патефон с пластинками и мандалину, чтобы научиться играть. Вернулся в станицу Вешинскую к Юлю, вез целый воз подарков. Никогда ни он, ни его отец с любых ярмарок такого количества добра не привозили. Мать смотрела озадаченно, но вида, как у Шолоховых, всегда было принято, не выказывала. Недаром, значит, была эта мука длиной в целую жизнь. Вот он, значит, в кого вырос, Татарчук и нахоленок. Дочка во все глаза удивлялась на куклу, не решаясь к этому чуду прикоснуться. Шолохов уже крепил у себя над кроватью ружье. Он был казак. У настоящего казака в доме должно быть много оружия. Все остальное не важно. Сегодня есть, завтра нет, но оружие навсегда. Оставшуюся часть лета работал над романом Марусенок Мария Петровна. Писал он в молодости по ночам. Вообще работал он, не знаю, был ли еще такой человек, как он. Вот так сидишь, он все работает. Ляжешь уснуть, работает, работает, работает проснешься, все сидит. Лампа керосиновая, абажур из газеты, весь обуглится кругом. Не успевал менять. Спрошу, будешь ложиться? Подожди еще немножко. И это немножко у него было, пока свет за окнами не появится. Я удивлялась всегда. Да и теперь дивлюсь, откуда такая сила была. О Шолохове заговорили разом во всех концах страны, как ни о ком другом больше. Для людей огромное количество которых только-только начало осваивать опыт постоянного чтения художественной литературы. Он был, с одной стороны, безусловно, писатель, такой же, как Пушкин и Лев Толстой, но, с другой стороны, обладающий удивительным даром, быть может, своим равным, близким, просто научившимся ставить слова в наилучшие из всех возможных последовательностей и оживлять на бумажных листах людей, простых людей, таких же, как они, читатели. Советская критика изо всех сил пыталась эту ликующую, бурлящую витальность вогнать в рамки положенных представлений. Озадаченный Шолохов сначала хватает текст целыми абзацами, а потом, заново перечитывая, пытался понять – ругают его, хвалят, приняли, поняли, или на критический убой потащат. И понимал, хоть и с оговорками, но приняли – не смогли не принять. Журнал «На подъеме» 1928, номер 10. Этот роман – целое событие в литературе. Отзывы о нем не сходят со страниц журналов и газет вот уже несколько месяцев. Причем все отзывы благоприятные, на редкость единодушные. За первый же год понаписали про роман столько, что можно было уже отдельную книжку сделать из одних рецензий, Оговорки имелись у каждого второго рецензента, но никто на первых порах так и не решился крикнуть во всеуслышание «Да он же контру защищает!». Напротив, пытались сами себя заранее убедить, что автор выправит некоторые очевидные недоразумения. И Машбитс Веров в 10 номере «Нового мира» за 28-й год писал, «Тихий дон» выдвигает Шолохова в первые ряды советской литературы. И далее. Григорий Мелехов – наиболее яркий, наиболее внимательный и полнокровно очерченный тип ищущего революционно перерождающегося казака. Вначале Григорий – обычный, ничем не выделяющийся парень, малый работящий, неглупый и пылкий. Мы еще не знаем, чем кончит Григорий, роман еще не закончен» но, по всей видимости, автор ведет его к коммунизму. Можно вообразить, как Шолохов горько посмеивался. «Ага, веду. Как вы, Харлампия Ермакова, привели. Вот так же и я веду». Похвалам машбиц Верова вторил в журнале на литературном посту заместитель ответственного редактора, один из секретарей РАППа, молодой, на год старше Шолохова, но многообещающий критик Владимир Ермилов, вырастет до крупнейшего лид-функционера. Когда автор описывает казацкий быт, казацкий уклад, когда, короче, нити стягиваются вокруг Григория Мелехова, у Шолохова хватает и красок, и мастерства, и художественно выполненных деталей. Но когда нити стягиваются на другом полюсе, рабочем Бунчуке или Штокмане, герои эти начинают говорить газетным языком. В некоторых местах роман автобиографичен – Шолухов там смотрит глазами Мелехова, человека, постепенно идущего к большевизму. Сам автор этот путь уже проделал, доказательством чего служит беспощадно выводимая Шолуховым дикость традиций казачества, многие отвратительные черты быта. За Шолухова словно бы договаривали, в меру сил объясняли его, впихивая автора и текст в прокрустово ложе своих представлений. Впрочем, Аксенов... «Жизнь искусства 1928-51» номер 51, печалился. Социальный образ рядового казачества представляется в романе совершенно стихийным. Звериная грубость, невежество, отсутствие элементарной политической сознательности наряду с буйным брожением сил, еще не находящих себе достойного применения. Эротические сцены занимают большое место на страницах романа – Общий уклон автора в физиологию выражен порой слишком сильно. Морализм всегда свойственен охранителям, даже если это пролетарские ортодоксы. Странно, что никто тогда не взвился по причине настойчивого использования Шолоховым ненормативной лексики. Тем не менее, в надежде на перерождение главного героя, автору многое прощалось, даже эротизм и физиология. А. Дубовиков «Молодая гвардия» 1928-8 находил литературный язык автора не просто богатым, но даже расточительным. И Мотылев «Книги и профсоюзы» 1928-9 написал, что у классической школы Толстого взял автор форму композиционное построение, оставаясь в то же время самим собою, утверждая свою еще молодую, но характерную поступь в современной литературе. Толстой, конечно же, постоянно возникал в рецензиях, не только в силу сразмерного эпического замаха, но и потому, что праздновалось столетие со дня рождения Льва Николаевича, в связи с чем готовилось к изданию 90-томное собрание его сочинений. У старика 90 томов, а тут его наследник третий том сочинений готовит. 27 июня 28 года, выступая в Тифлисе перед рабкорами и писателями, Горький скажет. Мы создали литературу, которой можем похвастаться перед Европой, и в пример приведет «Тихий дон». К августу эти слова разнесутся по литературному сообществу. Сообщество поставит себе очередную заметку. Так значит, сам Горький похвалил, который сжал руку Льву Николаевичу Толстому и Антону Павловичу Чехову, благословляет, значит, Шолохова от имени всей русской литературы. Шолоховым, значит, мы можем похвастаться, а больше вроде как и неким? Без ложки дегтя никакое признание не случается. Своя же ростовская газета «Молот» вдруг опубликовала подборку якобы читательских писем в номере от 14 октября 28 года. Под симптоматичными заголовками «Однобокая картина» и «Кривое зеркало» Только что переболевший малерией Шолохов прочитал, что кругозор его героев крайне сужен, что упрощенная композиция знаменует слабость и беспомощность автора. «Конечно, Шолохов не толстой», — пишет некто П. Максимов. «О!» — это вечная интонация, с которой так удобно произносить любую глупость и казаться себе при этом мудрым и снисходительным. «Конечно, Чехов не Шекспир», Конечно, Есенин не Байрон. Все, что дано в романе, это есть просто неудачное фотографирование. Вспоминаются герои Эл Толстого. Вот подлинно живые люди. С шолоховскими героями их даже сравнивать нельзя. Советская пресса была весьма демократична. Мало ли, что там вправде пишут про эти крылья Орлины. Мы тут в Ростове сами в крыльях разбираемся. Традиционно на малой родине любого выбившегося литератора, мягко говоря, оценивают строго. Если мы все еще тут, почему он уже там? Но в данном случае куда более важным оказался другой вопрос. А не было ли явлено здесь скрытое раздражение ростовских партийных товарищей, напрямую причастных к расказачиванию? Словно бы отвечая на публикацию 5 декабря 28-го, Шолохов... В компании Михаила Светлова прозаика Николая Лешко и ростовского поэта Григория Каца нагренул в Ростов, где в течение четырех дней дал несколько выступлений в университете, на РАПФАКе, в Доме работников просвещения на заводе «Аксай» из газет. На вечер Михаила Шолохова, Михаила Светлова и РАППА собралось в Доме печати свыше 500 человек. Все выступления принимались восторженно. Особый успех выпал на долю товарища Шолохова, читавшего новую главу из пятой части «Тихого дона», свидетельствует П. Вениаминов. Михаил Шолохов, сидя за небольшим столиком на сцене, ровным, чуть взволнованным голосом стал читать новые главы из «Тихого дона». «Мы видели могучий талант, хотя перед нами был простой, скромный молодой человек». После того, как Шолохов сложил в папку рукопись, многие тут же поднялись на сцену и выразили восхищение. Похвалу писатель принял сдержанно. Как наглядно умыл он своих критиков. «Где ж авторы ваших подметных писем? Куда они все подевались? Почему залы полны совсем другими людьми?» Неожиданно главный редактор «Молота», участник гражданской, коммунист Евсей Абрамович Цехер – Явился к Шолохову навстречу и попросил разрешения дать для публикации главу Тихого Дона. Мысленно выругавшись, писатель дал первую главу третьей книги. 28 декабря Молот опубликовал ее, сократив ее текст с 12 до 2 страниц и дав свое заглавие «Казачья война и мир». Заголовок сочинил Цехер. Шолохов раскрыл газету и выругался уже вслух. В декабре 1928 года нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский в итоговом интервью «Правде», подбивая итоги года в числе прочего, сообщил «Тихий дон» – произведение исключительной силы по широте картин, знанию жизни и людей, по горечи своей фабулы. Это произведение напоминает лучшие явления русской литературы всех времен. В «Красной панораме» номер 1 4 января 29 года в статье Луначарского «Литературный год» та же самая оценка была воспроизведена еще раз. Нарком недвусмысленно поставил Шолохова в один ряд с Пушкиным, Достоевским и Горьким. Той же зимой в журнале «Искусство» была опубликована статья Луначарского «Классовая борьба в искусстве». Бережно увещевая ортодоксальных леваков, объявивших классической традиции войну, он приводил в пример два главных на его наркомовский взгляд, достижения молодой советской литературы. Такие бесспорно глубоко художественные произведения, как «Разгром» Фадеева и «Тихий дон» Шолохова, с очевидностью показывают, что авторы их учились у классиков. Форма у Фадеева очень близка к толстому с известной примесью Чехова. Форма у Шолохова – насыщенная реалистическая форма, К которой поднимались многие наши классики, выражая большие бытовые явления. Повредило это Шолохову и Фадееву? Конечно, нет Шолохову 24, Фадееву 28 нарком произвел их в главные государственные писатели. Новый 1929 год Шолохов встретил в станице Вешенской. свой дом, дочка, мать, любимая женщина и третья книга романа в работе. Никаких долгов, удивительные перспективы по новым гонорарам. Донские рассказы и две книги Тихого Дона читают по всей стране. В первых трех номерах журнала «Октябрь» за 1929 год начала публиковаться третья книга романа. Шолохова пригласили в член редакционной коллегии журнала, оказав честь самому многообещающему автору. Редактором «Октября» был уроженец Херсона, поэт и критик Семен Абрамович Родов. В редакционный совет входили поэт Александр Безыменский из Житомира, сын своего отца Иоиля Шимона Гершановича, писатель Юрий Лебединский из Одессы, сын своего отца Натана Либеровича, а также Леонид Авербах, проверенные бойцы литературных баталий. Шолоховский парадокс состоял в том, что он по меркам тех лет должен был восприниматься в качестве попутчика. Однако он изначально выбрал в себе самую, что ни есть, леватскую компанию. Если б Шолохов опубликовал свой роман в журнале «Красная новь», где закрепились попутчики и крестьянские поэты, с него сразу пролетарский критический спрос был бы втрое жестче. Но заход через октябрь с предварительной рекламой «В правде», на какое-то время сбил пролетарским ортодоксам прицел. На левом фланге в редакционном портфеле «Октября» не было сильных прозаиков, способных составить конкуренцию матерым попутчикам Алексею Толстому, Леониду Леонову или Всеволоду Иванову. Шолохов стал козырем «Октября». Литература во второй половине 20-х твердо воспринималась как часть политики, причем в куда большей степени, чем кинематограф или театр. С основными литературными новинками в обязательном порядке знакомилось все партийное руководство. На какое-то время Шолохов угодил в зазор. Патентованные литературные пролетарии к пролетариату, впрочем, как правило, не имевшие никакого отношения, видели в нем своего. Шолохов был им нужен. Он усиливал их политический вес. Власть же в лице Луначарского, но не только его, занимавшая, как правило, куда более консервативные позиции, чем ортодоксы, Радовалось шолоховскому явлению в силу сложившихся еще в конце XIX века эстетических предпочтений. В их представлении Шолохов был идеальным образцом новой литературы, классической, но проклассовую борьбу. В итоге стало ясно, что до сих пор за 12 лет существования советской власти столь обескураживающего успеха не имел никто из русских писателей. Что-то нравилось одной литературной группировке, что-то прославляла другая, кого-то принимала партийная критика, кого-то интеллигенции из бывших, но чтобы писатель разум стал своим и для наркомов, и для рабочих, и для казаков, и для столичной публики, и для ливацкой критики, такое случилось впервые. Шолоховское признание можно было бы отчасти сравнить со статусом Есенина в последние два года его жизни – Но все-таки в поэзии подобные тиражи даже не предполагаются. За год с романом Шолохова ознакомился как минимум миллион жителей страны Советов. И все понимали, что это лишь первый миллион. Еще позавчера Шолохов был почти неотличим от молодых комсомольских писателей, занимая свое место в одном ряду с Василием Кудашовым, Марком Колосовым и Георгием Шубиным. Теперь от его вертикального взлета перехватило дыхание. Бывает же. К тому же посмотрите, как этот юный и зеленый гнет свою линию. Уже третья книга началась, а он Григория своего так и не привел к большевикам. Кто ему право дал? Каким образом этот хват всех обхитрил и в дамки угодил? Впервые будто бы легкая тень промелькнула во все той же ростовской газете «Молот». В номере от 11 декабря 28 года за подписью Ю. Юзовского, был опубликован вполне себе комплементарный отчет о литературном вечере Шолохова. Рецензия, где «Тихий дон» был назван грандиозной эпопеей, завершалась риторической фразой «И такой размах в 23 шолоховских года?» На самом деле автора звали Иосиф Ильич Бурштейн. Родился он в 1902 году в Варшаве, находившейся в составе Российской империи. В 1919 году приехал в Ростов-на-Дону, выступал в печати как театральный критик, хотя такое событие, как приезд знаменитых литераторов, упустить не мог. Ничего плохого он, скорее всего, не хотел сказать, однако поставленный вопрос вполне мог попасться на глаза критически настроенному человеку и зацепить как репенник. Нет, ну а действительно, как так?